Глава 3 Цитадель Хирамца напоминала огромную, невероятную башню, которая в процессе роста поглотила весь замок. Стены, малые башенки, флегеля и другие постройки словно утопали в теле этого гиганта. Вопреки ожиданиям, проблем с пересечением границы не возникло, да и в замок нас пустили без особых вопросов. Причина подобной безалаберности стала ясна, едва лишь мы оказались в тронном зале. Сказать, что фрайхер Херама сдал, это не сказать ничего. На троне сидел дряхлый, трясущийся старик, казалось, живущий в своем собственном мире. Такое впечатление, что с момента нашей последней встречи прошло не три года, а тридцать три, как минимум. «Сын мой, сын», — иногда удавалось разобрать в бессвязном бормотании. Каролина что-то шепнула Элеандеру на своем языке. «Похоже, броню мы нашли», — передал лучник по мысленной связи. «Рассмотреть артефакт я не успел, потому что бормотание вдруг прекратилось, взгляд Фрайхера стал осмысленным. а, -а бастард Хольца со своим ручным выродком. Пришёл сделать то, что не удалось твоему папаше. Что ж, я знал, что этот день наступит, еще когда впервые тебя увидел». «Вы знали моего отца?» По тону Элеандера и не скажешь, что вопрос его хоть сколько-нибудь интересует. Впрочем, Фрайхер его проигнорировал. «Тебе ведь нужна броня, да? Будь она проклята! Мой Левис, мой мальчик, моя надежда! Он должен был принять наследство, впервые расправить крылья, проклятая железяка убила его!» Каролина что-то зашептала, одновременно пошел синхронный перевод от Элеандра. «Так бывает. Слишком слабая кровь. Носитель, меняя облик, стареет гораздо быстрее, поддерживая заклятие собственной жизненной силой. Молодому человеку, видимо, силы не хватило вовсе. Он отдал все, что имел, так и не сумев завершить превращение». «А это кто с тобой?» Старик на вычурном троне подслеповато прищурился. «О, истинная леди!» «Какой подарок! Вы ведь окажете мне честь!» Продолжил он, обращаясь непосредственно к девушке. «Вы возьмете броню, но позже. Я хотел бы умереть в бою, как подобает мужчине. Всегда мечтал посмотреть, чего я стою против истинного дракона». Элиандр произнес что-то резкое, девушка ответила. Некоторое время они спорили на родном языке, но, наконец... Лучник уступил. Первым с вершины башни взлетел алый дракон. Каролина, красуясь, заложила вираж, почти коснувшись нас крылом. Мощный поток ветра заставил покрепче вцепиться в перила балкона, зато я смог разглядеть это невероятное существо подробнее. Не знаю, какая магия позволяет десятиметровой туши, это без хвоста, держаться в воздухе, но зрелище завораживающее. Вытянутая голова, увенчанная небольшими рожками, длинная шея, узкое, но мощное туловище, сама стремительность и изящества Чешуя матовая, темно-красная, лишь на лбу белая звездочка, словно у лошади. Сделав круг, драконьца ушла вверх и в сторону, превратившись в небольшое черное пятнышко на голубом фоне небес. Зеленый, а точнее какой-то грязно-бурый дракон, гораздо крупнее и массивнее. наверное поэтому а может быть и от старости взлетал он тяжело и сил на лишние движения не тратил. Каролина тут же атаковала, запустив в противника огненный шар. Увы, медлительность Фрайхера оказалась обманчивой. От сгустка пламени он увернулся, закрутился бой. Теперь я понял, зачем драконам костяные шипы вдоль позвоночника. Упасть сверху и вцепиться в холку, похоже, основной прием при атаке. Пламя полировало чешую старого ящера, не причиняя особого вреда. А вот тот ухитрился-таки приложить королину хвостом. Впрочем, Алая быстро выправила полет и атаковала, попав с густком пламени в голову противника. Вот это возымело эффект. От содрогнулись стены. Дракон, похоже, совсем потерял голову и стал легкой добычей для следующей атаки. Воины вокруг ощутимо напряглись. «Нет-нет», да и поглядывая вниз, где уже мёртвое тело завершало обратную трансформацию. «Итак, что вы планируете делать дальше, капитан?» «Когда домен остался без защиты», — светски поинтересовался Элеандр. «Он что, хочет ввязаться в борьбу за херам?» «Справимся, мастер, без чужой помощи, уж по крайней мере без вашей». «Надеюсь, вы не будете препятствовать нашему отъезду». Пальцы на секунду сплелись, подавая сигнал «Внимание!». Это и так понятно. Я весь бой контролировал ситуацию, ожидая удара в спину. «Конечно, договор остаётся в силе, забирайте броню и уезжайте». Как ни странно, солдаты действительно сдержали слово. «Дай посмотреть», — попросил я Элла на привале. «Извини, только издалека. Сам знаешь, как на тебя артефакты реагируют». Довольно странная броня из нескольких пластин, о оплечья, еще несколько металлических щитков, соединенных ремнями. «Попробуешь надеть?» «Шутишь?» — удивился Элеандр. «Сначала отдам мудрецам, чтобы проверили. Потом проведем несколько тестов, а уж после...» «Не забудь прилететь похвастаться новым обликом», — улыбнулся я. «Куда дальше?» «Как и планировали», — Эл пожал плечами. Киан, потом Кермонт. Нужно же проведать нашу целительницу. Её здесь нет, прямо с порога заявила Софья. Угу. Честно-то говоря, подобный приём несколько меня обескуражил. И я не знаю, где она сейчас. Я знаю. Софья посмотрела с подозрением, не спеша впускать меня в дом. Ты хоть понимаешь, что сделал? То она нас бавить и не подумала. Не дал себя убить? Подобный приём здорово обидел, но извини, что разочаровал. «Счастливо! Не смею больше задерживать! А я ей еще подарок привез!» – пробурчал я, разворачиваясь. «Какой подарок?» – недоуменно прозвучало из-за спины. «Подарок, это, видимо, я!» – Элеандр вышел из-за угла во всем цветочном великолепии. Полдня в гостинице проторчал, красоту наводил. «Ой, Элли!» – радостно взвизгнув, Софья повисла у него на шее. Я только сейчас заметил изрядно округлившийся животик целительницы. Ну и к черту, не будем мешать чужому счастью. Не уходи. Пухленькая ладошка уперлась мне в грудь. Обидеться легко, понять сложнее. Внимательно смотрю на дракошку. Интересная у Элла будет жена. Хмыкнув, остаюсь все же на месте. Действительно, веду себя как глупый подросток. Под конец вечера Софья все-таки утащила меня для серьезного разговора, оставив олофа развлекать гостей. Присядь. Девушка указала на кресло. «Да не закрывайся ты так. Ничего с малышом не случится. Объясни мне, что между вами произошло. Дарри, ты понимаешь, что натворил?» «Вообще-то, именно Тин попыталась отрубить мне голову. Вспоминать об этом больно». «Ага, после того, как ты приказал ей убить ребёнка, — вспылила Софья. э э, -э, -э собственно, всё, что я мог сказать по этому поводу. Даркин, можно подумать, ты не знаешь, как демоны дорожат своими детьми». Что-то не заметил, особенно если вспомнить выходку на турнире. «Да пусть она хоть трижды виновата перед тобой!» Софья пропустила реплику мимо ушей. «Но требовать подобное? Ты не представляешь, что с ней творилось, когда она сюда приехала. Ты же лучше меня все эти традиции, Рахуден, знаешь!» Хм. С этой точки зрения я на ситуацию не смотрел. А слушаться приказа она не смеет, так воспитана. Убить ребенка — вариант не рассматривается в принципе... Это для меня аборт на ранних сроках – дело житейское, а вот для Тин...» teen... И девочка решила избавиться от данного противоречия радикальным образом. Вообще-то мысли об убийстве мужа в ее голове тоже возникнуть не должно. Или в странной системе ценности Рахудени это более допустимо, чем непослушание? Интересно, а за неудачное покушение какое наказание ей положено? Однако... «О, ты начинаешь понимать», — кивнула Софья. «На самом деле, Тиана была уже на грани помешательства. От самоубийства её удерживал, кажется, только ребёнок под сердцем». «И что ты сделала?» «А что я могла сделать?» «Выслушала, утешила, как смогла. Попыталась переключить все мысли на ребёнка. Пока тот не родится, надеюсь, глупости она творить не будет». Я кивнул. «Тоже на это надеюсь. Хотя какая мне-то теперь разница?» «В общем, она уехала и не сказала, куда. Ты ведь не собираешься ее искать?» Софья заглянула мне в глаза. «Зачем? Я и так знаю, где она. Я только не знаю, что мне с ней делать». «Не делай ничего сгоряча, ладно? В конце концов, у тебя ведь есть Александр, и ему нужен хотя бы отец, если не мать». «Вот за это я спрошу с нее отдельно», — мрачно пообещал я. «Не волнуйся, до рождения бастарда не трону А дальше...» Посмотрим, как все сложится. «Прости, а ты уверен, что это ребенок Маркиза? Тин ведь демон и от человека зачать в принципе не может». «Понятия не имею. К тому моменту Маркиз уже был полностью безумен. Да и я, если честно. Так что полноценного сканирования не было. А в чем противоречие? От меня же зачало. Причем именно когда я в человеческом облике. Это обязательное условие». «Не знаю». В голосе женщины послышалось сомнение. «Прости, но назвать тебя человеком...» «Это точно не может быть твой ребенок». «Мой? С чего бы?» «Не знаю. Кажется...» В голове поднялся ураган, мысли путались. «Срок беременности нужно уточнять. В принципе... Хотя...» «Прах и пепел! Ты мне совсем мозг сломала, я уже ничего не понимаю!» «Вот появится ребёнок на свет, тогда и посмотрим, чья там кровь». Погостив ещё денёк, я покинул дом Тайроленов и отправился в долину. Сквозь поля было бы быстрее, но приходилось считаться с охраной. Карету я оставил Элу и Каролине, позже вернут, перед отъездом. Едва успев соскочить с кошмара, я вынужден был уворачиваться от возникшей из воздуха волчицы. Это уже почти ритуал, как и попытка кошмара укусить Ульрика поэтому, перехватив тень в воздухе, я все же позволяю лизнуть себя в нос. Рэйчел вернулась, провожая взглядом молодого черного волка, скользнувшего в башню. «И не одна», — Ульк кивнул. «Милоштай Аммербейн с командой? Много народу?» «Ничем-то вас не удивить», — вздохнул дружинник. «Полтора десятка. Ведут себя достаточно спокойно». «Ну, насчет спокойно не знаю». Нервозность гостей чувствовалась и при официальном знакомстве, и на ужине. готово уточнять нет смысла. «Да». А вот, судя по голосу и нервно теребящим поясок пальцем, не очень. Причем Рэйчел приходится прикладывать ощутимые усилия, чтобы пальцы не сползали на витую рукоять кинжала. «Идем в кабинет. Сэр Милош, ваше присутствие не требуется». Останавливаю молодого человека на пороге. «И все же я предпочел бы...» нет Это приватная беседа. Перевожу взгляд на второго охранника. И тебе, хвостатый, -то, здесь тоже не место. Тай Аммербейн явно недоволен, но молчит, а вот Блэйки пытается рычать. Метнувшаяся сквозь грань волчица быстро наводит порядок. Щенок то ли вовсе не умеет уходить на поля пепла, то ли просто замешкался, но сопротивление оказать не смог. С кошмаром такие шутки уже не проходят. Дурачащиеся фамильяры, то исчезающие, то появляющиеся в совершенно произвольных местах, воскрешают в памяти миф о тевмесской лисице. Присаживайся, указываю на кресло. Выпей. Успокойся. Одобрительно хмыкаю, наблюдая призрачный цветок, разумеется, белый. Вино просто, чтобы расслабиться, слишком уж напряжена ученица. Поначалу запинаясь, а потом все спокойнее, Рэйчел рассказывает о своих похождениях. Где-то через полчаса ловлю взгляд, проникая в память. Хм, неплохо устроилась. Пара сомнительных моментов была, но ничего такого, что требовало бы немедленного убийства. Кстати, основные опасения Рэйчел и ее спутников были связаны с легендой, что завершить обучение у темного мага можно только убив его в поединке. Ну, или убив хоть как-нибудь. Слава богу, Рэйчел хватило ума отговорить своих компаньонов от подобной авантюры. Хотя она и сама всё ещё побаивается такого исхода. «Выпей, это поможет». Подвигаю девушке серебряную стопку с особым снадобьем. «А... когда я...» «Да, хоть сейчас. Только в лабораторию спустимся. Нужно же фигуры чертить». «Э... А... и всё?» Недоуменно посмотрела на меня ученица. «Хотя нет, уже не ученица, а полноправный маг разрушения». «Я ничего не почувствовала». «А что ты должна была почувствовать?» «Я поводком и не пользовался без крайней необходимости, так что по большому счёту ничего не изменилось. Или тебе не хватает какой-нибудь торжественной церемонии?» «Устроишь пьянку со своими друзьями, только лучше за пределами Ревертейна. Я слышал, они у тебя буйные. Можешь съездить в варшан получить титул силы, а можешь и не ездить, всё равно больше адепта тебе не светит». «Детя тьмы, я предупрежу и так, все, в остальном живи как хочешь и постарайся не попадаться мне на поле боя». На большой прощальный ужин Рэйчел меня все-таки уговорила, со всеми попрощалась, всех поблагодарила и через пару дней уехала. Я бы, может, и поскучал по этой девчонке, что стала мне почти дочерью, и пустил скупую слезу гордости, но вызов от Сюзерена перечеркнул все планы. А короткий разговор с перехватившим меня по дороге Тайтрагеном заставил мысли в голове завязаться в большой такой Гордиев узел.